Глава 17. Он пощадил ее, избавив от наиболее жутких подробностей, скорее из трусости, чем из сострадания. Страффорд так и не смог найти в себе силы рассказать ей, что сделали с ее братом, пока тот лежал в предсмертной агонии. Да и какой был смысл сообщать ей эту деталь. При удачном раскладе она никогда об этом не услышит. Ни одна газета в стране не осмелится напечатать столь шокирующие факты. Хватило и того, что он ей все же поведал. Говоря, он стоял у коксовой печи на кухне, похлопывая шляпой по бедру. Она сидела на стуле с прямой спинкой, скрестив лодыжки и сжав пальцы в замок на коленях. Плечи ее вздымались, а сама она плакала без слез, изредка издавая резкие сухие всхлипы. Но кто мог убить его вот так, пронзив ножом? Тихо причитала она, глядя на него снизу вверх в каком-то отчаянном изумлении. Он же за всю жизнь и мухи не обидел. Она закрыла глаза, и он увидел узоры крошечных синих прожилок на набрякших тонких, как бумага, веках. «Я же ему говорила», — горько сказала она. «Я же предупреждала его, чтобы он не входил в этот дом, не путался с этими людьми и не пытался притворяться, будто он один из них. Над ним же только посмеивались за спиной. Полковник Осборн постоянно всем рассказывал, как он позволил Тому держать свою лошадь у себя в конюшне создавая впечатление, что не берет с него платы, тогда как на самом деле Том платил ему за эту привилегию бешеные деньги. Уж в этом-то они мастера, эти протестанты. Помыкают нами, как хотят, и делают вид, будто оказывают нам огромное одолжение, а затем прикарманивают наши денежки, не сказав ни словечка благодарности. Она прервала свой монолог, и ее лицо вернуло себе немного былой красоты. — Простите, — сказала она. Но ведь это правда. Страффорд ничего не сказал. Он не чувствовал обиды. У обеих сторон конфликта в этой неспокойной стране имелись свои причины для ожесточения. На подоконник опустилась малиновка-красногрудка и сидела, наклонив голову, как бы подслушивая их разговор. Вчера он тоже где-то видел малиновку. Для них был самый сезон. Рождество, святочные поленья, венки из Астролиста, «Одиночество. Кто малиновку убил, кто пивунью погубил? Я, — ответил воробей, — лук и стрелы смастерил и малиновку убил. «Вы чувствовали, что у вашего брата есть секреты», — сказал инспектор мягким и нарочито рассеянным тоном, поскольку Розмари Лоулис была столь же пуглива, как и птичка на подоконнике. «Известно ли вам, какого рода они могли быть?» Она покачала головой, поджав губы. «Он со мной не разговаривал. То есть когда-то разговаривал еще в молодости. Он боялся папу. Мы оба его боялись и иногда что-то говорил по этому поводу». «Что же он говорил? Какого рода вещи?» «Да так. Иногда говорил, что не может заснуть из-за мыслей о папе». «Ваш отец его избивал?» «Нет!» — воскликнула она. «Ни разу и пальцем его не тронул, как и меня». Он никогда не проявлял подобную жестокость, только... «Только что?» — спросил он. Ему не обязательно было нас бить. Достаточно было посмотреть на нас, вот и все. Она сменила позу и заговорила снова, в той же степени про себя, сколь и обращаясь к собеседнику. Видите ли, они были очень близки друг с другом. Это забавно. Томми боялся папу и все же, и все же был привязан к нему. Между ними существовала связь, которая исключала других людей, особенно меня. Они были как, даже не знаю, как фокусник и его ассистент. Малиновка упорхнула. Мимо окна то и дело проносились хлопья снега, покачиваясь при падении. «Снег падает рассеянно», — рассеянно подумал Страффорд. «Это вы и имели в виду, когда сказали, что он испытывал мучение? спросил он. Она подняла глаза, нахмурившись. «Что? Какие еще мучения? Ранее вы сказали, что ваш брат испытывал мучения. Вы использовали именно это слово. Правда?» Она пустила глаза на свои руки, сжимающие колени. Костяшки пальцев побелели. «Разве не все в этом мире в той или иной степени испытывают мучения? Мой отец тоже, должно быть, мучился, а то бы он не...» Она осеклась, все еще не поднимая глаз. Страффорд подождал, а затем спросил. «А то бы он что, мисс Лоулес? Чего бы он не сделал? А то бы он позволил бедному Тому спать по ночам, вместо того, чтобы заставлять его волноваться и терзаться». Ее голос зазвучал отрешенно и мечтательно. На мгновение они замолчали, как будто в воздухе пронеслось что-то мрачное. Вы ни словом не обмолвились о своей матери. «Разве?» Она принялась раскачиваться взад-вперед на стуле. Движение было крошечное, почти незаметное, и происходило, возможно, в такт метроному ее сердца. Мамина воля не имела никакого значения, по крайней мере, в том, что касалось отношений Тома и отца. «Я всего лишь предмет мебели», — сказала она мне однажды, — «я это помню». Она стояла вон там, как раз там, где сейчас вы, смотрела в окно. Все было не так, как сегодня. Стояло лето, светило солнце. Я сидела за этим столом и делала уроки, учила историю. Мне всегда хорошо давалась история. Мама вела себя так тихо, и я забыла, что она стоит здесь, позади меня, а потом вдруг сказала это, почти равнодушно, как будто беседовала о погоде. «Я всего лишь предмет мебели». Страффорд посмотрел на нее сверху вниз. Он чувствовал, произошло нечто такое, что он пропустил. Оно было как-то связано со священником и его отцом. Она знала об этом, но даже не подозревала, что обладает этим знанием. Загнала все куда-то вглубь. — А она еще с нами, да? — спросил он. — Она же еще жива, ваша мать? — Да, — глухо ответила Розмари Лоулес. Долгое время она ничего больше не говорила, затем по всему ее телу, от плеч до скрещенных лодыжек, пробежало нечто вроде озноба. «Что мне делать?» — проговорила она с небывалой ранее настойчивостью и живостью в голосе. «Что мне теперь делать? Меня выставят за дверь, появится новый священник, и мне придется покинуть дом. Куда мне идти?» «Что ж», — сказал инспектор, — «может быть, вы поживете с матерью?» «Знаете ведь, как говорят о родительском доме, что бы ни случилось и что бы вы ни сделали, когда вы туда придете, вас непременно примут». Внезапно женщина пронзительно рассмеялась, раздув ноздри и обнажив белые зубы. «О, да!» — воскликнула она. «О, да, там, где сейчас мама, меня только и ждут. Она в сумасшедшем доме в Анискорте. Уж тамошние-то двери открыты для каждого».